Колдунья, связанная клятвой, считалась признаком высокой добродетели горожан. Отдав меня важному человеку из другого города, они могли надеяться получить от этого большие выгоды, по крайней мере торговые. Я быть в панике. Я умоляла бабушку заступиться за меня. Я говорила ей о своей любви к Пэлу. Говорила, что не желаю быть подарком в обмен на торговые привилегии. Говорила, что дар, которым я обладаю, мой, и он еще не причина, чтобы отдать меня в рабство. Колдуньи не быть рабынями. Бабушка тоже быть колдуньей. Ее презирали за дар, но уважали за то, что она держала клятву. И даже больше, чем уважали. Ее боялись. Я умоляла ее о помощи. — Не похоже, чтобы такой человек согласился тебе помочь. Больше мне некому было обратиться. Она сказала, что ей нужно подумать, и велела прийти попозже. Это быть самый длинный день в моей жизни. Когда я пришла к ней на исходе дня, она велела мне встать на колени и принести клятву. Она сказала, что на этот раз слова должны идти из самого сердца. Она частенько заставляла меня повторять слова клятвы. Я опустилась на колени, и на этот раз говорила искренне, как никогда. Потом я затаила дыхание и стала ждать. Я даже не поднялась с колен. Она посмотрела на меня сверху вниз. Лицо ее по-прежнему быть хмурым. «У тебя мятежный дух», — сказала она, — «и ты должна его укоротить. Люди потребовали от тебя клятвы, и ты дала ее. Надеюсь, что я не доживу до того дня, когда ты ее нарушишь». Это твой единственный долг. Совет я беру на себя и поговорю с Мартином Галином. Ты выйдешь замуж за Пэла. Я уткнулась в подул ее платье. Эдди замолчала, глядя в огонь. И что же? Зедд вскинул бровь. Ты вышла замуж за своего возлюбленного? Да, прошептала Эдди. Она взяла ложку и стала помешивать суп. Зедд смотрел на нее. Наконец, Эдди положила ложку на место. Три месяца я думала, что жизнь быть прекрасной. Она уставилась в пустоту, беззвучно шевеля губами. Зэт обнял ее за плечи и бережно усадил на стул. Позволь мне приготовить тебе чашечку чая. Когда Зэт вернулся с дымящейся чашкой, она по-прежнему сидела, не шевелясь, положив руки на стол. Он сунул чашку ей в руки. и сел напротив. Зэт не торопил Эдди, понимая, что ей нужно собраться с силами, чтобы продолжить рассказ. Наконец она снова заговорила. «Это быть в тот день, когда мне исполнилось девятнадцать. Мы с Пэлом поехали за город. Я быть беременна». Она подняла чашку обеими руками и сделала глоток. «Мы бродили по полям, Придумывали имя будущему ребенку, держались за руки и... Ну, ты знаешь, как глупа любовь в этом возрасте. На обратном пути нам пришлось пройти мимо мельницы. Я помню, как еще удивилась, что на мельнице никого не быть. Обычно там всегда кто-то быть. Эдди на мгновение закрыла глаза и сделала еще один глоток. Но, как оказалось, люди там быть. Защитники паствы. Они ждали нас. Зед знал, о ком идет речь. В крупных городах Никабариса были хорошо обученные люди, которые охотились на проклятых, искореняли зло, как только его увидят. В других странах такие люди назывались иначе, но суть от этого не менялась. О доказательствах они, как правило, не заботились. Единственное, что от них требовалось, предъявить труп. Если они говорили, что убитый был проклятым, значит, так оно и есть. В небольших городках защитниками были обычно откровенные насильники и убийцы. Население их панически боялось. И не без причины. Она... Они растащили нас. Ее голос сорвался, но лишь на мгновение. По разным комнатам в подвале мельницы. Там быть темно, и пахло пылью. Я не знала, что происходит с Пелом. Я едва могла дышать от страха. Мартин Галин говорит, что я и Пэл быть проклятыми. Он сказал, что я отказалась выйти замуж за того, за кого мне было предложено, потому что по замыслу владетеля мне нужно было остаться в шоре. Этим летом на город обрушилась эпидемия, и многие умерли. Мартин сказал, что болезнь напустили мы с Пелом. — Я говорить, что это не так, и в доказательство повторила клятву. Она покрутила в руках чашку и поставила ее на стол. — Пей, это тебе поможет, — сказал Зет, дотронувшись до ее руки. Он добавил в чай листьев морожки. Они оказывали успокаивающие действия. Эдди сделала большой глоток. Мартин Галлен сказал, что мы с Пелом быть проклятыми. И на кладбище полным-полно доказательств тому. Он говорил, что ему нужно только одно, наше признание. Другие защитники заворчали, как гончие, готовые разорвать на части кролика. Я очень боялась за Пэла. Они били меня, и я знала, что Пэлу быть еще хуже, потому что они хотят заставить его назвать меня проклятой. Для них Это быть самое большое удовольствие, заставить человека оклеветать того, кого он любит. Я все отрицала, но они даже не слушали. Она подняла голову и посмотрела Зеду в глаза. Они не хотели слушать. — Что бы ты ни сказала, — спокойно кивнул Зед, — это не имело значения. Это все равно, что пытаться уговорить стальной капкан отпустить твою ногу. — Я знаю. Под маской спокойствия клокотал гнев. «Я могла бы остановить их с помощью дара, но это быть против всего, чему меня учили, против всего, во что я верила. Мне казалось, что этим я лишь докажу самой себе, что они правы. Я думала это быть преступлением против Создателя. В ту минуту я чувствую себя такой же беспомощной, как если бы у меня совсем не быть дара». Она допила чай. Мои крики не могли заглушить криков Пэла, доносящихся из соседней комнаты. Зэт принес горячий чайник и снова наполнил ее чашку. Ты ничего не могла поделать, Эдди. Не надо себя винить. Они хотеть, чтобы я назвала Пэла проклятым, сказала Эдди, глядя, как Зэт наливает чай и себе. Я отказалась. Я говорить, что они могут убить меня. Но не заставит произнести этих слов. Мартин наклонился ко мне вплотную. До сих пор у меня перед глазами стоит его ухмылка. Он сказал: Я тебе верю, девочка, но это не имеет никакого значения, потому что нам и не нужно, чтобы ты назвала имя проклятого. Это должен сделать Пэл, и он должен назвать твое имя. Ты быть проклятой. Его подручные. Крепко схватили меня. Мартин пытался влить мне в горло какую-то жидкость. Я стиснула зубы, но он зажал мне нос, и я быть вынужденной проглотить или задохнуться. Я хотеть задохнуться, но помимо воли разжала зубы. Жидкость обожгла мне горло, словно расплавленный металл. Я не могла говорить. Я не могла даже кричать. Я не могла вообще издать ни звука. Это быть невероятная боль. Я никогда не думала, что такая бывает. Потом меня оттащили к Пэлу и усадили напротив. Мартин схватил меня за волосы так, что я не могла пошевелиться. Мое сердце едва не разорвалось, когда я увидела, что они сделать с Пэлом. Его лицо быть белым, как снег. Они отрубили ему почти все пальцы, один за другим. Ее собственные пальцы обхватили чашку, а взгляд стал отсутствующим. Мартин сказал Пэлу, что я призналась. Сказал, что я назвала его проклятым. Пэл смотрел на меня, и глаза его быть расширенными. Я хотела крикнуть, что это неправда, но не могла издать ни звука. Я хотела покачать головой, но Мартин держал меня крепко. Пэл сказал, что он им не верит. Они отрубили ему еще один палец. Они говорили, что делают это только потому, что я назвала его проклятым, только по моему слову. Пэл в ужасе смотрел на меня, его трясло, но он продолжал повторять, что не верит. Они сказали ему, что я просила убить его, потому что он быть проклятым. Но Пэл снова сказал, что не верит им. Он сказал, что любит меня. Тогда они сказали, что если я его оклеветала, то должна отказаться от своих слов и нас отпустят. Но я этого не сделаю, сказали они, потому что Пэл быть проклятый, и я хотеть его смерти. Пэл умолял меня отказаться от своих слов. Он выкрикивал мое имя. Он просил меня сказать хоть что-нибудь, но я не могла. Мое горло быть сожжено. а Мартин держал меня за волосы, и я не могла даже покачать головой. Пел смотрел на меня большими глазами, а я молчала. — Как ты могла, Эдди? — спросил он, наконец. — Как ты могла назвать меня проклятым? Потом он заплакал. Мартин потребовал от него назвать проклятой меня. Он сказал, что в таком случае они поверят ему, а не мне. потому что у меня есть дар, а его отпустят. Пэл прошептал. Я не скажу этого даже ради спасения жизни, даже несмотря на то, что она меня предала. Эти слова разорвали мне сердце. Эдди по-прежнему смотрела в никуда, но свеча в дальнем углу внезапно превратилась в бесформенный кусок воска. Зедд ощущал исходящие от колдуньи волны магии. Мартин перерезать Пелу горло, — буднично сказала она. Он отрезал ему голову и поднес к моему лицу. Он сказал, смотри, что происходит с теми, кто служит Владителю". Он сказал, смотри хорошенько, потому что это последнее, что ты видишь. Его подручные запрокинули мне голову, и Мартин вылил мне на глаза обжигающую жидкость. Я ослепла. И в этот момент во мне что-то сломалось. Мой Пэл умер. Умер с мыслью о том, что я его предала. Я сама быть на пороге смерти. Внезапно я поняла, что это моя вина. Мой возлюбленный умер, потому что я решила держать клятву. Глупейшую клятву.